«Это правда», — ответил Дон Кихот. «Запри, друг, дверь и засвидетельствуй, лучшим образом, каким только можешь, то, что я здесь сделал на твоих глазах. Именно, как ты открыл клетку льва, я его ждал, он не вышел, я ждал его опять, он опять не вышел и снова улегся. Большего я не обязан делать. Прочь волшебства!» И да благоприятствует Бог разуму, правде и истинному рыцарству. За предверь, как я уже говорил, пока я дам беглецам и отсутствующим знак вернуться, чтобы они из уст твоих услышали об этом моем подвиге». Сторож Львов так и сделал. А Дон Кихот, прикрепив к острию копья платок, которым он вытирал себе лицо от творожного дождя, Начал звать тех, кто все еще продолжал бежать, на каждом шагу оборачивая голову, теснясь все вместе и предводительствуемые Идальго. Но Санчо, увидав сигнал белого платка, сказал, «Пусть убьют меня, если мой господин не победил диких зверей, потому что он нас зовет». Они все остановились, и узнав в том, который им делал знаки Дон Кихота, и утратив Несколько свой страх мало-помалу приблизились настолько, что ясно услышали, как их звал рыцарь. Наконец они добрались до фургона, и, когда очутились близ него, Дон Кихот сказал вознице. «Впрягайте опять ваших мулов, брат, и продолжайте ваше путешествие. А ты, Санчо, дай им два червонца, один сторожу, а другой вознице, в вознаграждение за то, что они из-за меня...» остановились. «Я дам им червонцы с величайшей охотой», ответил Санчо. «Но что же сталось с львами? Живы они или нет?» Тогда сторож львов подробно и не торопясь рассказал об исходе битвы, подчеркивая при этом, как только мог и умел, мужество Дон Кихота, увидав которого, лев струсил и не пожелал и не дерзнул выйти из клетки, хотя сторож держал долго дверь открытой. И только когда он сказал этому рыцарю, что раздразнить льва и заставить его силой выйти из клетки, как рыцарь этого желал, значило бы искушать Бога, тот очень неохотно и против своего желания позволил, наконец, запереть дверь клетки. «Как ты смотришь на это, Санчо?» — спросил Дон Кихот. «Есть ли волшебства, которые устоят против истинной доблести?» Волшебники могут отнять у меня счастье, но отнять храбрость и мужество им невозможно. Санчо выдал червонцы, возница запряг мулов, сторож львов поцеловал руку Дон Кихота за полученную от него милость и обещал рассказать об его доблестном подвиге самому королю, когда он увидит его при дворе. — Но если бы случайно его величество спросил, — сказал Дон Кихот, — кто совершил этот подвиг, скажите, что рыцарь Львов. Так как отныне впредь я желаю, чтобы таким образом было изменено, переменено, переделано и превращено прежнее мое прозвище «рыцарь» печального образа. И в этом я следую древнему обычаю странствующих рыцарей, которые меняли свои прозвища, когда они этого желали, или когда им казалось, что это соответствует случаю. Фургон продолжал свой путь, а Дон Кихот, Санчо и Зеленый Плащ — свой. Во все это время Дон Диего де Мирандо не сказал ни слова, внимательно следя и подмечая действия и слова Дон Кихота который казался ему одновременно безумным здравомыслящим и сумасшедшим близким к здравому смыслу. До его сведения не дошла еще первая часть истории Дон Кихота, так как, если бы он ее прочел, удивление, в которое его приводили действия и слова рыцаря, прекратились бы, потому что он тогда бы знал род его помешательства. Но так как он не был известен ему, Он одну минуту считал рыцаря здравомыслящим, а вслед за тем сумасшедшим, потому что то, что он говорил, было последовательно, изящно и хорошо сказано, а то, что он делал, было нелепо, опрометчиво и безумно. И он сказал себе, может ли быть большее безумие, как надеть на голову шлем полный творога и вообразить, что волшебники размягчили ему череп? Может ли быть большее безрассудство и сумасшествие, как во что бы то ни стало, желать сразиться с львами? От этих размышлений и разговора с самим собой его отвлек Дон Кихот, сказав, «Кто усомнится, сеньор Дон Диего де Миранда, что вы, милость ваша, считаете меня про себя человеком нелепым и сумасшедшим? И неудивительно, если это так, потому что мои поступки не могут свидетельствовать о чем-либо ином» но, тем не менее, я желал бы, чтобы ваша милость знала, что я не такой уж сумасшедший и не такой нелепый, как, должно быть, я вам показался. Прекрасным является мужественный рыцарь, когда он на глазах своего короля среди большой площади наносит удачный удар копьем могучему быку. Прекрасен и тот рыцарь, вооруженный сверкающими доспехами, выступающий на бой, в веселых турнирах в присутствии дам, прекрасные и все те рыцари, которые военными упражнениями или подобными им развлекают, оживляют, если можно так выразиться, делают честь двору своего государя. Но прекрасней всех их странствующий рыцарь, который по пустыням и безлюдным местам, на перекрестках, в лесах и горах ищет опасных приключений — с намерением довести их до желанного и счастливого конца, только чтобы приобрести великую и прочную славу. Прекраснее, кажется, говорю я, странствующий рыцарь, оказывающий помощь вдове в каком-нибудь пустынном месте, чем придворный рыцарь, ухаживающий за молодой девушкой в городе. Все рыцари имеют свои особые обязанности». Придворный пусть служит дамам, украшает двор своего короля пышной одеждой, поддерживает бедных рыцарей роскошными блюдами своего стола, устраивает состязания, участвует в турнирах и выказывает себя благородным, щедрым, великодушным и, главное, добрым христианином. И таким образом он исполнит в точности возложенные на него обязанности». Но странствующий рыцарь пусть исследует и захолустья, и край света, проникает в самые запутанные лабиринты, добиваясь на каждом шагу невозможного, подвергаясь в безлюдных пустынях летом, жгучим лучам солнца, а зимой суровой неблагосклонности и стужи ледяного ветра. Пусть его не страшат львы, не пугают чудовища, Не ужасают драконы, так как разыскивать одних, сражаться с другими и побеждать всех — главная и настоящая его задача. И я, так как мне выпала судьба быть одним из числа странствующих рыцарей, не могу не задаваться всем тем, что, по моим понятиям, есть выполнение моего призвания. Поэтому напасть на Львов — Как я это сделал, было прямым моим долгом, хотя я и понимаю, что отвага моя безрассудна, так как я хорошо знаю, что такое доблесть. Это добродетель, который находится между двух порочных крайностей — трусостью и безрассудной дерзостью. Но менее плохо будет, если доблестный поднимется и дойдет до безрассудной отваги, чем если он унизится и опустится до трусости». Потому что, подобно тому, как расточителю легче быть щедрым, чем скрягой, так же и безрассудно отважному легче стать истинно доблестным, чем трусу подняться до настоящего мужества. А относительно искания приключений, поверьте мне, милость ваша, сеньор Дон Диего, что лучше терять игру, имея на руках одной картой больше, чем одной картой меньше так как все же приятнее звучит в ушах, когда слышишь «такой-то рыцарь безрассудно отважный», чем если б сказали «такой-то рыцарь робок и труслив». «Говорю, сеньор Дон Кихот, — ответил Дон Диего, — что все, что ваша милость сказала и сделала, точно взвешено на весах самого разума. И я уверен, если бы уставы и законы странствующего рыцарства — Затерялись, их обрели бы в груди вашей милости, как в настоящем их вместилище и архиве. Но надо нам спешить, так как становится поздно, чтобы поскорее добраться до моей деревни и дома, где ваша милость отдохнет от перенесенных трудов, которые, если и не коснулись тела, то коснулись духа, а иногда это влечет за собой и утомление тела. — Считаю приглашение ваше за великую милость и честь, сеньор Дон-Диего, — ответил Дон-Кихот. И, пришпорив сильнее прежнего лошадей, они около двух часов пополудни добрались до деревни и дома Дон-Диего, которого Дон-Кихот именовал рыцарем зеленого плаща.